Глава 17. Граница Солнечной системы. Обрывок разговора на неизвестном на Земле языке. И это еще не все. К срывам операции приводит многократное увеличение живых существ на планете и ее частичное терраформирование с изменением ландшафта. Подробнее. На территории объекта 7124H558417SZ Земля Появляются новые виды живых существ, как гуманоидного, так и негуманоидного типа, что нам неизвестно. Среди них попадаются представители с уровнем интеллектуального развития, равного людям. Совершенно новые существа не исследованы. Их поведение не поддается прогнозу. Наши разведчики в последнее время, при переходе на исследованную вдоль и поперек точку прибытия на планете, часто попадают сразу в оцепление враждебно настроенных существ. Дальше. На поверхности планеты идет плавное частичное терраформирование. Меняется ландшафт, изменяются климатические зоны, появляются территории, несвойственные для Земли. Сменяется и растительность, добавляются ее новые виды, также нам неизвестны. Аналитики со стопроцентной уверенностью утверждают, что эти два изменения взаимосвязаны. Хм, значит, система хочет разнообразить мир людей, дать им больше возможностей для развития а заодно частично мешает нашим планам. А как дела у агента шисса «Ты гляди, и впрямь светятся!» — соглашается с девушкой Паладин. «Классный эффект!» — присмотревшись ко мне, восклицает князь смерти. «Я тоже так хочу!» — немного капризно проговаривает Яна. «Макс, а тебе это свечение не мешает?» — интересуется профессор. «Стоп!» — выставляю перед ребятами руки. — Вы хотя бы объясните, что видите, а то я ни хрена не понимаю, о чем вы говорите. — Ну, глаза у тебя светятся, — говорит уже слышанный мной некромант. — Ага, красиво так, — завороженно бормочет девушка. — Я понял, что светятся, — меня начинает раздражать то, что никакого объяснения пока не получаю. — Подробнее можно? Они, блин, как фонари горят. Что-то пространство передо мной, как от фар, не завещается. Ха — Ха-ха-ха! — ржет Яна. Фонари я могу поставить. Точно будут светить, причем оба глаза». «Нет, Максим, света, как такового, нет», — начинает пояснять профессор. «Твои от природы зеленые глаза стали ярче будто заполнены свечением. При свете дня они особо не выделялись, но ну, если только увеличившейся яркостью. А сейчас, когда стемнело...» «Я и говорю, красиво», — снова вставляет слова Яна. «Так, хорош на меня пялится, Встаю на ноги и отворачиваюсь. «Давайте лучше обсудим дальнейшие наши действия!» Фух, можно выдохнуть. Я уж думал, мутация стала явно проявляться. Глаза, значит, светятся. Надеюсь, уши не удлинились, а ноздри шире не стали. Похоже, связано все это с обострением органов чувств. И виноват во всем этом, скорее всего, увеличивавшийся процент мутации. Больше у меня объяснений нет». «Чего обсуждать? Все уже давно обсудили. А на ночь глядя выдвигаться смысла нет», — берет слово Ян. «Давайте спать пораньше ляжем, а рано утром, бодренькие, пойдем по следам коротышек». В его словах есть резон, потому возражений не следует. Пускай никто, кроме меня, не устал, да и я вроде как выспался, но отправляться ночью в путь необдуманно. Тур, как всегда, постережет наш сон, а случись тревога, все уже одеты и оружие наготове. Вот лежу уже час, а сон не идет, догорает костер, еще полностью не стемнело, скорее сумерки. Но в тени деревьев разглядеть что-то сложно, и это мне со способностью ночное зрение». Вероятно, это связано с тем, что я нахожусь в более-менее освещенной области, в которой глаза еще не перестроились под ночной режим. Остальные члены отряда тоже ворочаются, мои мысли о мутации и накрывающие меня ярости нарушают звук чьего-то приближения, наверное, виной тому обостренный слух, что распознает глубокое и частое дыхание незваного гостя и понимание того, что он бежит». Первым на ноги вскакивая Тур, я следом, сразу обнажая клинки. Заметив неладное, поднимаются остальные и начинают озираться по сторонам, выискивая опасность. «Что? Где?» — шепотом интересуется у меня Ян. Остальные пока молчат. «Кто-то сюда бежит!» — также шепотом отвечаю я. Всматриваюсь в ту сторону, куда пялится мой питомец. Сквозь тень деревьев и ветки кустов начинаю различать неясный силуэт. «Там!» — указывают товарищам рукой направление. Неизвестный приближается, тур облизывается. Я уже собираюсь расслабиться и продолжать попытки уснуть, так как мой питомец не чувствует угрозы. Сейчас он перекусит неосмотрительным хищником, что на свою беду решил заглянуть к нам на огонек. Вон, даже задом начинает вилять в предвкушении забавы. Похоже, сначала будет играть со своей добычей. Начинаю различать детали в приближающемся существе. Оно похоже на человека, руки, ноги, голова имеется. Видя, что питомец готов уже сорваться на свою жертву, останавливаю его. «Стой, Тур! Давай посмотрим на гостя вблизи! Может, это и не враг?» Ур! громко из задора мрачит Тур на приблизившуюся тень. «Увай!» — гость дергается от неожиданности и мужским голосом выдает. «Кто здесь? Зверей диких еще не хватало на мою голову! Черт, вы светлолики! Вас задери!» «Сам-то кто будешь?» — громко интересуется Ян. Мужчина делает еще пару шагов, выходя из кустов, и внимательно приглядывается к нам. Мне же в деталях говорившего рассмотреть не удается, но видно, что телосложением он крепок, как паладин. «Человеки?» – неуверенно произносит он. «А кого ты надеялся здесь повстречать?» – спрашивает незнакомца паладин. «И сам кем являешься?» «Оф!» – выдыхает крепыш. «Главное, вы не эльфы или дикие орки, а человеки!» «Это хорошо! Дружба народов и все такое!» Затем этот друг народа человеческого выходит из тени и заявляет. «Сам-то я орк! Нормальный орк!» Перед нами предстает крепкий с виду парень. Его руки опущены вниз повернутыми к нам ладонями. Возможно, этот жест означает отсутствие агрессии и добрые намерения. Кожа темного цвета, точнее, из-за времени суток рассмотреть не получается. Вот глаза четливо видны. Они желтые и с вертикальным зрачком. Также заметны выглядывающие из-за губ верхняя и нижняя пара клыков на фоне широкого подбородка. Друмгор. Орк шестой уровень. «Ха, и вправду орк!» — восклицает князь смерти. «А ты че, других орков боишься?» «Молодец, Шкет!» — хлопает парня по плечу Ян. «Интересный вопрос!» «Без тебя знаю, что интересно. имбицил, лысый!» — огрызается на его слова некромант и уворачивается от подзатыльника. «Не боюсь я никого!» — в грудь и заявляет Друмгор. «Просто у вас тут на планете орки какие-то странные, как, например, те, что меня сейчас преследуют. Они вообще ненормальные, крайне дикие. Не знал, что такие могут существовать в природе. То есть...» «Ты нормальный орк, а другие ненормальные?» Смеясь интересуется князь смерти. «Так и есть, парень», — уверяет новый знакомый. «Я самый обычный орк, а эти?» «Стоп, погоди с этими подробностями. Останавливаю речь этого нормального орка. Ты хочешь сказать, что тебя преследуют другие орки?» «Ну да», — кивает парень. «А я о чем?» «То есть в данный момент бегут следом, и они где-то неподалеку?» вкратчиво уточняя у него. «Так-то ну так», — снова кивает орк. «Иначе я бы не бежал. Вот и вас встретил. Поможете отбиться в знак дружбы народов?» Дромгор поднимает сжатую в кулак руку вверх и слегка потрясает ей. При этом он старается улыбаться шире, чем позволяет ему возможности лицевых мышц. «И много их?» — осторожно спрашивает Ян. «Нет!» — орк беспечно машет рукой, будто его преследует пара беспомощных коллег. Какой там много. Всего две группы по два десятка. Я бы сам справился. Представляете, они как аборигены с отсталой планеты, с холодным оружием бегают. Даже ни одного плазменного абордажного меча не имеют. Ни одной, хотя бы импульс импульсной винтовки. Имея отличное оружие, можно за половину минуты всех распылить. Но, увы, у меня только это. В руках Дромгора появляются два маленьких, украшенных узорами арбалета. «Два самострела разведчика Дроу прямиком из-за кромов светлоэльфийских ублюдков», — поясняет он. Ни хрена не понял», — заявляет паладин. «Но ты, клыкастик, втравливаешь нас в серьезную передрягу. Скажи-ка, вот это похоже на плазменный меч?» Ян вертит перед носом орка свой меч. «Или ты видишь, еще у кого-то из нас оружие способно хоть кого-то распылить?» Наседает на друмгора Ян. «Эм...» Орк чешет затылок и тихо бормочет. — Что ж вы такие отсталые, как только светлые умудрились проиграть в вашей планете? — Кто тут отсталый? — паладин, угрожающий, покачивает кулаком левой руке. Щит убран в ячейку быстрого доступа. — Да я не про общее развитие планеты, — ничуть не испугавшись, заявляет Друмгор. — Оскорбить не собирался. У вас даже примитивного огнестрела нет. — Ян, остынь, — обращаясь к товарищу. Еще успеешь его раскатать в блин при желании. Затем я перевожу свой взгляд на нового знакомого. Рассказывай, что за противники тебя преследуют, каких они уровней». «Да чего рассказывать?» — немного выдыхает орк. «Уровня восьмого, здоровые, накачанные, зеленые. Сверху написано, что орк. Вот только не орки они. Где вы видели таких орков? Все сходство в строении челюсти». «Так ты первый встреченный нами орк», — говорит князь смерти. «А вдруг они будут утверждать, что они настоящие орки, а ты фальшивый?» «Не будут», — уверенно мотает головой Друмгор. «Они речь вообще не понимают. Я им...» «Привет, братья зеленые, я свой!» они продолжают бежать на меня со своими кривыми тесаками и просто орать и рычать. Совсем дикие они!» «Что делаем?» — обведя всех взглядом, спрашивает Яна. «Предлагаю бежать. Вместе веселей!» Снова натягивая на лицо широкую улыбку, предлагает орк. «И побыстрее!» «Тьфу ты!» — сплевывает паладин. «Опять бежать!» После этих слов он переводит свой взгляд на меня. «Это все твое влияние, Макс!» «Я-то здесь при чем?» Удивляюсь такому поклепу. Ответ Яна, обрываю взмахом руки. В этот момент резко разворачивается в ту сторону, откуда прибежал наш новый знакомый. Оттуда раздается дробный звук многочисленных шагов. Легкий ветерок приносит сильный запах немытых, потных тел. Мои товарищи настораживаются. Вот и неправильные урки пожаловали, сообщая остальным. И что делаем? задает вопрос Ян. Так все-таки бежим? Это уже Яна. Не очень хорошая идея, отвечая я. В темноте наткнемся на какого-нибудь мутанта по типу давишнего мишки, и все, амба. «Согласен», — соглашается паладин. «Убегать, прийти к моему душевному равновесию. Звуки приближающейся толпы раздаются ближе. В тени высоких деревьев начинают мелькать многочисленные неясные силуэты. Они окружили нас. «Светлый», — обращается князь смерти к паладину. «Начинай свою тарабарщину, как хочешь молись, но пусть прольется хоть немного света на эту полянку, ничего же не видно».